Апулей. Апулей родился во времена правления императора Адриана, 117-138 годы. Расцвет его творчества приходится на время правления императора Антонина Пия, 138-161 годы. А смерть настигла Апулея при императоре Марке Аврелии, 161-180 годы. Страница 335 Принято считать, что Апулей жил с около 124 по около 180 год. Его жизнь прошла в основном в Африке, в Карфагене, в том самом Карфагене, который был снесен с лица земли в 146 году до нашей эры, но он был заново отстроен в середине первого века до нашей эры уже не как центр более несуществующего афро-финикийского государства Карфаген, а как центр римской провинции Африка. Апулей – автор латиноязычных прозаических сочинений, таких как «Апология», «Флориды», «Цветник», 23 отрывка из речи Апулея, составитель неизвестен. Приключенческий роман «Метаморфозы», более известный под поздним названием, данным ему христианским теологом Августином «Золотой осел». Злоключение человека, колдовским образом превращенного в осла, но сохранившего свое человеческое духовное «я». А также философские трактаты о божестве Сократа, о Платоне и о мире. Трактат о божестве Сократа – риторическое рассуждение о природе сократовского демона, который являлся Сократу как его внутренний голос, который никогда ничего не предписывая, лишь предостерегал Сократа от того или иного поступка. Трактат о Платоне. Изложение платоновской философии и этики. Трактат о мире. Переложение известного псевдоаристотелевского трактата о мире. Аполлей думал, что есть три рода богов. Высший, трансцендентный бог, боги-небожители и демоны, подчиненные первому высшему богу. Таким демоном и был внутренний голос Сократа. Боги-небожители также подчинены высшему трансцендентному, то есть совершенно потустороннему богу. Другие преднеоплатоники. это мыслители, которых приходится относить и к неопифагорейцам, и к среднему платонизму. Среди них отметим Модерата из Гадеса, или Гадара, и Никомаха из Герасы. Модерат Неоплатоник Парфири в своей жизни Пифагора сообщает, что Модерат из Гадеса учил, что числа средство выражения бестелесных образов и первоначал. Будучи как бы воинствующим пифагорейцем, модерат обвинял Платона в плагиате у Пифагора, и в то же время модерат Гадески якобы учил, что началом всего сущего является сверхбытийное единое Хен. О нем ничего нельзя сказать, даже то, что оно существует. Сказать, что первоединое существует, значит уже как-то определить его. Но всякое определение есть ограничение, страница 336. Так что можно сказать, развивая мысль Модерата, что первоединое существует, не существуя, и не существует существуя. В отличие от такого диалектического первоединого, второе единое как совокупность идей, и третье единое космическая душа, причастная и к первоединому, и к второ-единому определенно существует они бытийны. Однако учение об идеях и о космической душе явно платоновское. С другой стороны, учение о первоедином, второедином и третьеедином подход к неоплатоновской триаде. единое, ум, душа. Плотина. Создается впечатление, что Мудерат был неоплатоником раньше самого основателя неоплатонизма Плотина. Это говорит о том, что Плотин строил не на пустом месте. Никомах. Никомах из Герасы в римской провинции Аравия жил в первой половине второго века нашей эры. Никомах считался неоплатоником Проклом, V век нашей эры, одним из воплощений Пифагора. Сам Никомах автор жизнеописания Пифагора. Оно не сохранилось, но прежде чем кануть в лету, оно оказало влияние на Порфирия и Ямблиха, также написавших описания Пифагора, которые до нас дошли. Никомах усиленно занимался математикой. Ему принадлежит в частности книга «Основания арифметики». Никомах Постпифагореец. Однако он и преднеоплатоник. Он думал, что началом всего сущего является единое Монас. Единое Монос и ум, и бог Демиург. Бог Демиург Монос рождает из себя Диаду, двоицу, как некую материю для творения космоса. Нумених. Нумених, вторая половина второго века нашей эры, из Апомеи, считал себя пифагорейцем, но понимал пифагореизм настолько широко, что заносил туда и Платона, которому посвящал свои сочинения. На самом деле Нумени, преднеоплатоник, живший на полвека ранее основателя неоплатонизма Плотина. Взгляды Нумения настолько близки к учению Платона, что было широко распространено мнение, специально оспариваемое учеником и последователем Плотина Парфирием, что Плотин все свое учение, якобы заимствовал у Нумения. Впервые Нумения упоминает Климент Александрийский в Строматы. Отрывки из сочинений Нумения содержатся в трудах христианского теолога Евсевия, так же, как и отрывки из сочинений Аттика. Имеются также дошедшие до нас через Стобея свидетельства Порфирия и Ямблиха о некоторых пунктах учения Нумения, страница 337 Анумений говорит Прокол в своих комментариях на платоновского Тимея. Нумений продолжил начатое Филоном Александрийским сближение древнегреческой философии в образе платонизма с аудейской мифологией. Имя Нумений – греческая транскрипция финикийского или семитского имени. Нумений знал книги Моисея и равинскую традицию. Для Нумения Платон, говорящий по-оттически «Моисей». Нумени обожествил первые три числа натурального ряда чисел – единица, двойка и тройка. Как и у Никомаха из Герасы, у Нумени единое, монада и ум, нус, сливаются в первого бога. Первый бог неподвижен и самодостаточен, он источник чисел. Второй бог самопротиворечив и двойствен. Как ум, направленный на самого себя, второй бог содерцает. Первого Бога, умопостигаемое, а как ум направленный против себя, второй Бог тяготеет к материи с ее чувственной разнузданностью, отчего и сам становится чувственным и подобным сперматическому логосу стоиков, логосу, обсеменяющему материю. Но у Нумения второй бог, бог-создатель, Демиург, творит прежде всего космическую душу, начало, середину и конец космоса. Это душа, обожествленное число 3. Числу 4 соответствует природа. она уже не бог. Согласно Нумению, человек двойственное существо, его душа и низменна и возвышенна. Неизменной частью своей души человек погружен в природно-космическое, в материю. Высшей же частью своей души человек соприкасается с первым богом, с Нусом Монады, и в своей этой сопричастности с началом всех начал наслаждается высочайшим удовлетворением, состоянием душевного покоя и полной беззаботности, как следствием приобщения к истиновечному и надбытийному. Таким образом, и постпифагоризм, и средний платонизм неслись двумя параллельными потоками к неоплатонизму который выбрал в себя и платоновское единое Хен, и постпифагорейскую манаду Диаду. Самое же главное состояло в том, что и постпифагореизм, и средний платонизм видели в философии не цель, а средство. Средство спасения. Средство освобождения души от тела как высшего от низшего. Через освобождение от тела и освобождение от всего низменного чувственного мира. Ясно, что в таком случае место интеллекта, логоса, занимает мистическое самоуглубление, медитация, а затем экстаз, когда погружение в себя переходит в свою противоположность, выступление, выход из себя в слиянии с высшим первоначалом. Страница 338. Конвергируя друг с другом, постпифагоризм и средний платонизм составляли единый фронт борьбы идеализма, переливающегося за границы философии как разумного интеллектуального мировоззрения в область мифолога художественно религиозной парафилософии, смотри примечания против атомистического материализма Эпикура и Лукреция Кара и непоследовательного пантеистического материализма древней Стои. Примечание. В Риме были пифагорейские храмы, где поклонялись Единому, как Аполлону. Конец примечания. В период ранней Римской империи эти две разновидности античного материализма уже были на исходе. В стейцизме, как мы видели, возобладал также идеализм, так что постпифагоризм и средний платонизм во втором веке нашей эры боролись уже с прошлым античной философии, с ее славным прошлым. Впереди был лишь один закат. На этом закате засияло созвездие неоплатонизма, но оно быстро зашло за горизонт, дабы дать место беззвездной ночи средневековья.